Глава 84. Магда бежала по грязным переулкам, перемахивала через ограды и срезала через дворы, мчась через город наискось, вместо того, чтобы идти по более легкому, но длинному пути по улицам. Кои где она пробегала через узкие щели между зданиями. Один раз Магда наткнулась на непреодолимую преграду в виде кучи мусора. И ей пришлось возвращаться, чтобы обойти её. Но тут же она оказалась перед высоким забором. Магде удалось перелезть через него, и другой путь искать не пришлось. Когда Магда пробегала мимо домов, дворовые собаки бросались к ней с лаем и рычанием. К счастью, все они были на привязи и не могли добраться до неё. Однако их лай подхватили соседские собаки. Вскоре казалось, что лает половина собак в городе. Магда видела, как тут и там загорается свет в окнах. Она знала, если солдаты услышат приближающийся к ним лай собак, то заподозрят неладное. Магда остановилась перед перекрестком и прислонилась спиной к невысокой каменной стене, глотая воздух. Ее было не видно с улицы. Она приоткрыла дверцу фонаря и осторожно выглянула из-за угла. Магда бежала так быстро, что не была уверена, где именно находится. Высунув из-за угла фонарь и осветив ближние здания, она узнала их. Вывески на фасаде принадлежали нескольким небольшим лавкам. Сапожника, портного, плотника. Чуть дальше вправо уходила дорога, ведущая в гору. Это была та самая, нужная дорога. Она петляла мимо нескольких домов и ряда складов, в которых хранила зерно и галантерея. Чуть выше она снова соединялась с главной дорогой, ведущей вверх, к замку. Не успев толком отдышаться, Магда захлопнула дверцу фонаря и помчалась по улице. Если она доберется туда слишком поздно, шансов не будет. Не останавливаясь, она добежала до дороги, свернула на тропинку, ведущую вокруг холма и поднимавшуюся вдоль горы. Магда видела в вышине огни замка. В гору бежать стало труднее. Ноги горели от напряжения. Она боялась, что они могут отказать в любой момент. Но знала, что медлить нельзя. Если Магда не опередит солдат на пути в замок, другого шанса не будет. Если она их упустит, то никогда не сможет выяснить, куда забрали Мерита. Замок был огромным, и волшебника могли спрятать в любой его части. Его могли запереть в глухой комнате, как та, в которой прятали Тилли. В замке были тысячи комнат. Она никогда не сможет отыскать Мерита. А если его отведут в помещение обвинителя, где расположена его личная армия, Туда она не сможет проникнуть. Но, скорее всего, они отведут Мерета в подземелье, где держали Наю. Магда сомневалась, что у нее будет возможность снова освободить пленника. Из-за двух убитых стражников они не просто станут подозрительными, но и, вероятно, удвоят или утроят охрану. Запах сосен и елей становился все сильнее. Наконец, Магда расслышала в темноте журчание небольшого ручья. Она знала, где протекает ручей и над какими зданиями находится это место. Наконец, выбравшись из города, она пробежала мимо темных силуэтов высоких деревьев. Внезапно Магда выскочила на перекресток с главной дорогой в замок. Ее заполнил ужас при мысли, что солдаты могли уже пройти. Она боялась опоздать. Пока Магда стояла в центре перекрестка, глотая воздух в попытке отдышаться, И тщетно пытаясь увидеть что-нибудь в темноте, до нее донеслись голоса. Голоса были мужские, они над чем-то смеялись. Магда успокоилась, поняв, что они доносятся со стороны города. Магда бросилась по дороге к замку, к резкому повороту, где дорога сужалась. Она хотела добраться до менее открытого места, чтобы солдаты не могли рассредоточиться и окружить ее. Голоса все приближались. Магда нашла место, которое показалось ей подходящим. У нее не было времени искать что-то получше. Она поставила фонарь посередине дороги, развернув его так, что закрытая дверка была направлена в сторону приближающихся мужчин. Магда не хотела даже думать, насколько легкомысленным был ее поспешный план, потому что другого все равно не было. Она не смогла придумать ничего другого. Кроме того, у нее просто не осталось времени. Ей оставалось лишь попытаться. Если ничего не получится, Магда скорее всего умрет. Если она не попытается, то умрут все. Магда припала к земле позади фонаря, выжидая. Сердце колотилось где-то в пятках. Мимоходом Магда подумала, что должна быть сошла с ума, если верит в свой план. Но выбора не было. Либо это сработает, либо все погибнут. Она услышала хруст гравия под сапогами приближающихся солдат. Видимо, они миновали поворот чуть дальше по склону. Солдаты больше не разговаривали, и Магда их не видела. Только звук шагов подсказывал ей, где они находятся. Когда она сочла, что группа мужчин подошла достаточно близко, Магда распахнула дверцу фонаря. Свет озарил дюжину пораженных лиц. Они заморгали от внезапного света. Это не были солдаты внутренней гвардии. На мужчинах были зеленые туники личной армии Латейна. Магда встала и отошла на несколько шагов от фонаря, скрывшись от солдат в темноте. При свете фонаря, когда вдвое солдат выступили вперед, Магда заметила в центре группы Мерита. На его шее был железный ошейник, из передней части которого выходил короткий стержень. Руки были прикованы к концу этого стержня. Лодыжки скованы короткой цепью, которая не позволяла ему бежать. По щеке Мерита стекала кровь, и он едва стоял на ногах. Магда собрала всю свою ярость. Это не составило труда. «Вы окружены», – громко и четко сказала она. «Отпустите пленника или умрите». Один из мужчин шагнул вперед. В свете открытого фонаря Магда увидела, что он не солдат. Он был одет в простой балахон. Недовольство исказило его лицо. Хотя было темно, Магде показалось, что она заметила в его глазах дар. Когда он поднял руку и над ладонью зажглось пламя, Магда поняла, что права. Это был волшебник. «Магда Сирус?» – спросил он. Магдасирус, это вы?